Буквально через час после того, как я объявил, что крепость не сдается, начался штурм. Он был очень краток. Баскаков, не колеблясь, подписал приказ о прекращении работы закрытии фильма Серано де Баржурак. Всё было кончено. Как говорится, он и ахнуть не успел, как на него медведь насел. Перепад образовался очень резкий. Еще вчера ни на что не хватало времени, меня рвали на часть, я был нужен всем. Меня осаждали вопросами, требовали решения тысячи дел, мелких и крупных, кружили вокруг меня. И вдруг возникла пустота. Моя персона никого больше не интересовала, Все дела остановились, как по мгновению волшебной палочки.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 Резонно говорил, что все должно быть определено качеством актерского исполнения, но ничего не сделав, он был в отпуск. Женя действовал по своим каналам, но все было безнадежно. И тогда мы решили написать письма секретарю ЦК КПСС, Суслову, идеологическому боссу партии, который он и звали серым кардиналом, мрачной и зловещей фигуре в истории нашей страны.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 Поправка была бессмысленной, ибо она не влияла на ткань картины, и тем не менее она была сделана. И даже в письменной форме, и, естественно, без объяснений причин. Вот уж поистине на воре шапка горит. Мы с Ертушенко решили, что напишем каждый свое письмо, так как коллективные послания в то время преследовались. В них виделись заговоры фракции и прочая групповая чертовщина. в Цитирую фрагмент из своего письма серому кардиналу. Кинопроба Евтушенко была единогласно утверждена художественным советом творческого объединения Лучки на студии Мосфильм, и мы приступили к работе над ролью. Однако в разгар работы нам был поставлен неожиданный ультиматум руководства кинокомитета. Постановка фильма может быть продолжена лишь при условии, что в главной роли будет сниматься любой актер, только не Евтушенко. На обдумывание нам было дано 24 часа. Меня особенно возмущает, что это было сказано даже без просмотра кинопробы Евтушенко, повторяю, уже утвержденный худсоветом. Так довод Дытушенко поэт, а не актер, легко опровергается хотя бы тем фактом, что Маяковский неоднократно выступал как актер в художественном фильмах.